Часть 26 Вера детей в магию продолжала укрепляться с каждым днём. После утренних магических церемоний в саду Колин иногда читал своим слушателям целые лекции. «Очень люблю говорить об этом», — пояснил он. «Кроме того, я собираюсь впоследствии стать профессором магии, и мне нужно читать о ней лекции. Это хорошая практика». «Жаль только, что приходится говорить очень недолго, потому что иначе Бен Уизерстов всегда засыпает». «Самое лучшее в твоих лекциях, — решил Бен, — это то, что ты всегда стоишь и размахиваешь руками. Я очень люблю это видеть и ничего не имел бы против длинных лекций». Действительно, когда Колин говорил под деревом, старый Бен не спускал с него жадных глаз. Его не столько интересовали лекции, сколько ноги лектора, которые с каждым днём становились прямее и сильнее. Любил старик смотреть на гордо поднятую голову мальчика, а особенно в его глаза. Бену по временам казалось, что в них светятся глаза покойной матери Колина, которую старик очень любил. Иногда мальчик замечал на себе взгляд старика и спрашивал его. — О чём вы думаете, Бен Уизерстафф? «Я думаю», — отвечал Бен, — «что ты нагулял за эту неделю не меньше, чем три или четыре фунта. Я все время смотрю на твои ноги и плечи. Мне хотелось бы тебя взвесить». «Это сделала магия», — сказал Колин, — «а также лепешки и молоко, которые присылают Маддикона. Вы видите, что научный опыт удался как нельзя лучше». То утро, когда происходил этот разговор, Дикон опоздал на лекцию. Он задыхался от быстрой ходьбы и был красен, как рак. Поскольку детям предстояло после дождей много прополки, они немедленно принялись за работу. После сильного дождя всегда было много дел. Влага шла на пользу не только цветам, но и сорным травам, которые повсюду высовывали свои побеги. Их надо было выдергивать, пока еще не укрепились корни. Колин мог теперь работать так же хорошо, как и все. Поэтому он продолжал лекцию из за работой. «Лучше всего магия действует на людей, когда они работают», — говорил он друзьям. «Вы можете чувствовать ее тогда о всех костях и мускулах. Кости и мускулы я изучу после. А сначала я напишу книгу о магии. При этом я сделаю массу открытий». Мальчик вдруг положил свою лопату в сторону и выпрямился во весь рост. Несколько минут он молчал, точно обдумывая что-то. Наконец он торжественно протянул руки вперед. Лицо его горело румянцем, а в глазах вспыхнула радость. «Мэри! Дико!» — воскликнул Колин. «Посмотрите-ка на меня!» Дети перестали полуть и взглянули на него. «Помните то первое утро, когда вы привезли меня сюда?» — спросил он. Дикон пристально посмотрел на него. Он видел, что с Колином происходит что-то странное. «Да, помним», — серьезно ответил он. Мэри смотрела так же пристально, но ничего не говорила. «Я вспомнил сейчас это утро», — продолжил Колин. «Это был первый день моей жизни, когда я решился встать на ноги. Я тогда почувствовал впервые, что могу быть здоровым. И теперь я здоров. Да». «Теперь я вполне здоров». «Конечно, здоров», — подтвердил Дикон. «Здоров», — повторил снова Колин, и все его лицо покрылось румянцем. «Я буду жить долго и вечно. Я сделаю тысячи научных открытий. Я узнаю все о людях, животных, растениях, как Дикон. Я никогда не перестану заниматься магией. Я здоров, я чувствую это, и мне хочется кричать от радости и благодарности». Бен уизерстав работавший недалеко у розового куста, обернулся к мальчику. — Чем кричать? Лучше спел бы слав Всевышнему, — сказал он ворчливо. — Колин не понял старика. Он не знал этой молитвы. — Что это такое? — спросил мальчик. — Ручай, что Дикон может спеть за тебя, — ответил Бен уизерстав Дикон ответил со своей обычной улыбкой. Это поют в церкви. Мать говорит, что тоже поют и жаворонки, когда утром поднимаются к небу. Если она так говорит, то это должна быть удивительная песня, заметил Колин. Я сам никогда не был в церкви. Я был слишком болен. Пой, Дикон. Мне хочется самому услышать. Дикон отнесся к этому совершенно просто. Он понимал чувства Колина. Мальчик снял шапку и все еще, улыбаясь, оглянулся. «Ты тоже сними шапку!» — сказал он Колину. «Да и ты, Бен, встань и сними шляпу. Ты ведь знаешь сам!» Колин снял свою шляпу. Солнце освещало и согревало его густые волосы. Он внимательно наблюдал за Диконом. Бен Уизерстав поднялся с колен и тоже обнажил голову с недоумевающим выражением лица. Дикон встал среди деревьев и розовых кустов и начал петь звучным сильным голосом «Слава вышних Богу и на земле мир, в человечицах благоволение!». Когда Дикон закончил, Бен Уизерстав продолжал стоять с крепко стиснутыми губами и с тревожным выражением смотрел на Колина, у которого было задумчивое и довольное лицо. — Это очень хорошая молитва, — сказал мальчик. — Мне она нравится. да. — Это то самое, о чем я думал, когда мне хотелось крикнуть о своей благодарности. Он остановился в недоумении. «Да — Да-да, это то же самое. Спой еще, Дикон. Попробуем и мы, Мэри. Мне так хочется спеть эту молитву. Как она начинается? Слава Вышних Богу! Все снова запели. Мэри и Колин старались петь так хорошо, как только могли. Да и голос Дикона звучал прекрасно. Вскоре Бен Уизерстаф откашлялся и тоже присоединился к хору. Когда пение было окончено, Мэри заметила, что старик сильно взволнован. Как и в тот день, когда Бен убедился, что Колин не калека, подбородок старого садовника опять дрожал, а обветренные морщинистые щеки снова были мокры от слез. По окончании пения Колин стал к чему-то прислушиваться. Лицо его выражало изумление. «Кто-то идет сюда!» — быстро проговорил он. «Кто это?» Калитка в поросшей плющом стене тихонько открылась и показалась женщина. Она вошла в сад и остановилась, с умилением разглядывая детей и старика. «Кто это?» — спросил еще раз Колин. Глаза Дикона разгорелись, как свечки. «Это моя мама! Вот кто это!» — крикнул он и побежал по траве. Колин также направился к ней, а за ним и Мэри. Оба они чувствовали, что сердца их забились сильнее. «Это мать!» — снова повторил Дикон, когда они поравнялись на полпути. «Я знал, что тебе очень хочется увидеть ее, и потому объяснил ей сегодня, как найти калитку». Колин застенчиво протянул руку, вошедший его глаза не отрывались от ее лица. — Когда я был болен, — сказал мальчик дрожащим от волнения голосом, — мне очень хотелось повидать вас, так же, как и побывать в этом саду. При виде Колина в лице миссис Сойерби произошла внезапная перемена. Она вся вспыхнула, уголки ее рта дрогнули, а глаза затуманились. — Дорогой мальчик! Дрожащим голосом произнесла она. «Дорогой мальчик, как я рада, что вы поправились!» «Вы удивлены, что я теперь здоров?» спросил Колин. «Да, удивлена и радуюсь», — ответила она. «Вы теперь так похожи на покойную вашу маму, что я в себя не могу прийти. Точно она встала из гроба». «А как вы думаете?» произнес нерешительно Колин. «Как вы думаете, полюбит теперь меня отец?» Вместо ответа Сусанна Сойерби обняла мальчика и погладила его по голове. «Как я хотела бы, чтобы мистер Крэвен был сейчас здесь!» — проговорила она. «Пусть бы он поскорее вернулся!» «Сусанна!» — неожиданно сказал Бен став подходя к ней. «Посмотри-ка на ноги мальчика! Два месяца тому назад они были точно барабанные палки. Да еще, как говорят, кривые. взгляни на них теперь. Сусанна Суэрби радостно рассмеялась. «О, то ли еще будет к приезду мистера Кревана!» Заметила она. «Пусть только продолжает играть, работать в саду, с аппетитом есть и пить молоко. Тогда во всем Йоркшире не найдется лучшей пары ног». Она положила обе руки на плечи Мэри и заботливо разглядывала личико девочки. «Да и ты тоже», — сказала она. «Ты стала почти такой же толстушкой, как наша Лена. Да и какая ты хорошенькая. Ты должна быть тоже похожа на свою мать». А Марта слышала, что она была красавицей. «Да теперь я и сама вижу. Когда ты вырастешь, то будешь, наверное, похожа на розу, моя девочка. Благослови тебя, Господь». Мэри некогда было обращать много внимания на перемену своей наружности. Она только знала, что стала выглядеть лучше. Однако её очень обрадовали слова Сусанны Суэрби. Девочка отлично помнила, с каким восхищением смотрела она когда-то на свою мать. Сусанна Суэрби обошла с детьми весь сад, и они посвятили её во все свои маленькие секреты. Дети показывали ей грядки, кусты и деревья, Колин шел по одну сторону, а Мэри — по другую. Каждый из них не сводил с нее глаз. Казалось, она так же хорошо понимает все на свете, как и Дикон. Она наклонялась над цветами и говорила о них с такой любовью, как будто это были живые существа. Когда дети рассказали миссис Сорби о реполове и о первом вылете его птенчиков из гнезда, она засмеялась тихим ласковым смехом. «Я думаю научить птенцов летать, всё равно, что научить детей ходить. Воображаю, что стало бы со мной, если бы у моих сорванцов вместо ног выросли крылья». Пошутила она. Миссис Сорби принесла с собой корзину с провизией. Когда настал час завтрака, она села с детьми под деревом и следила, с каким аппетитом уничтожают они принесенные припасы. Она рассказывала детям по-йоркширски разные истории и учила их новым словам. Всё это очень смешило детей. Но и сама Сусанна не могла удержаться от смеха, когда Колин и Мэри рассказывали ей о том, как трудно Колину представляться всё ещё немощным и больным. «Мы не можем держаться от смеха, когда приходится это делать», — говорил Колин. «А больные ведь не смеются. Удивительно трудно удержаться». «Чем больше стараешься, тем больше хочется хохотать». ты еще ничего», — заметила Мэри. «А вот будет мучение, когда лицо у колина совсем растолстеет и сделается, как луна». «Ну, до этого не дойдет», — успокоила их Сусанна. «Да и комедия ваша скоро кончится. На днях вернется домой мистер Крэйвен». «Вы так думаете?» — спросил Колин. «Почему?» Миссис Орби тихонько засмеялась. «Вижу, вижу, как тебе не хочется, чтобы он узнал о твоем выздоровлении от кого-нибудь, кроме тебя самого. Ты, пожалуй, ночей не спишь, придумывая, как уведомить отца». «Не могу себе и представить, чтобы кто-нибудь другой рассказал ему», — подтвердил Колин. «Все мечта о той минуте, когда неожиданно вбегу к нему в комнату, здоровый, веселый». «Это было бы большим счастьем для него» сказала Сусанна Суэрби. «Мне хотелось бы видеть его лицо в эту минуту». «Нет, нет, он непременно должен скоро вернуться». После завтрака дети стали строить всевозможные планы насчет поездки в гости к Дикону. Они мечтали о том, как поедут через степь, как будут завтракать на воздухе среди вереска и познакомиться со всеми обитателями домиков в степи. Наконец Сусанна Суэрби поднялась. Ей еще нужно было повидаться с мисс Мэдлок. Колину тоже пора было возвращаться домой. Но прежде чем сесть в кресло, мальчик прижался к Сусане и с нескрываемым обожанием поднял на нее свои глаза. «Только вас мне не доставало», — сказал он. «Я хотел бы, чтобы вы были моей матерью». Сусанна Сорби нагнулась к мальчику и крепко прижала его к груди. Глаза ее затуманились. «О, дорогой мальчик!» — промолвила она. «Твоя родная мать в эту минуту здесь, в саду. Я глубоко верю в это. Только отца нет. Но он скоро вернется. Ручаюсь тебе».